Глава 4. Вульф. Аполлон стоит за моим плечом с непроницаемым выражением на лице. Мы смотрим на адских гончих, которых выделил нам мой отец, и я понимаю, что не могу и не буду рисковать их жизнями. Конечно, они не совсем невинны, но они не просили о том, чтобы их втянули в эту войну. Я почти могу представить на их месте нас. Мой отец всегда умел задурить голову новоприбывшим всякой идеологической фигней. «Оставайтесь здесь», — приказываю я им. «Дайте нам пять минут, и если к тому времени мы не выйдем, сваливайте. Аполлон за мной». Парни кивают, и один из них устанавливает таймер на своем телефоне на пять минут. Так как лишняя осторожность не помешает, особенно с идиотами, которые были назначены ответственными за взрыв здания, я тоже устанавливаю свой таймер, но на 4 минуты. После этого, под одобрительный свист моего лучшего друга, мы проходим через улицу. Склад, в который мы направляемся, до боли мне знаком, о чем совершенно точно не знает ни мой отец, ни адские гончие. Несколько месяцев назад мы с Корой приезжали сюда, потому что этот склад принадлежал нам. Но, похоже, теперь он был взломан и разграблен. Тротуар перед складом усеян битым стеклом, а одна из дверей сорвана с петель. Но кто-то потрудился закрыть образовавшуюся дыру фанерой. «На кой Кроносу сдался этот склад?» — спрашивает Аполлон, и я приподнимаю плечи в немом вопросе. Не имею ни малейшего понятия. Но, возможно, потому что этим складом никто не пользовался несколько месяцев. С тех пор, как Цербер затащил нас обратно в ад, у нас не было возможности пользоваться им. Но мы успели очистить его от наших вещей. Под словом «ад» я имею в виду, что Цербер вернул нас обратно в строй адских гончих, но для меня это одно и то же. Подворчание Аполлона я перепрыгиваю через разбитое окно и приседаю, легко приземлившись на бетонный пол. Мгновение спустя Аполлон тоже оказывается внутри, и я касаюсь его руки, показывая, чтобы он шел в противоположном направлении. Мы устанавливаем бомбы так, чтобы при взрыве цепная реакция обрушила всё здание. Когда я пробираюсь сквозь стеллажи, У меня возникает серьезное чувство дежавю. Раньше в этом месте мы занимались отлаженным бизнесом. Это был способ удерживать банды от вражды. Ведь мы могли закрыть поставки в город лишь одним щелчком пальцев. Но посмотрите на город сейчас. На могиле нашего бизнеса возник новый. Город практически закрыли, а поставка в него чего-либо стала контрабандой. Продолжая двигаться вперед, я качаю головой, размышляя над нашей глупостью. Нам не следовало пытаться контролировать весь город. Мы самоуверенно считали, что держим в кулаке целых две банды. И неудивительно, что все так быстро развалилось. Когда мы заканчиваем устанавливать бомбы, меня находит Аполлон. «Мы должны были застать его здесь», — говорит он себе под нос. Я смотрю на свои часы. Скорее всего, дозорные, которых мы оставили снаружи, не станут взрывать здание, пока мы не вернемся. Если только у них нет другого приказа, о котором мне ничего не известно. Да и в любом случае Аполлон прав. Офис. Указываю я подбородком в сторону кабинета. Аполлон кивает и идет к офису, а я достаю свой пистолет. Возможно, проще всего был бы просто снести все здание. Но я предпочту удостовериться в том, что Кронос умрет. Кроме того, разве может что-то подарить мне больше удовлетворения, чем удивление на лице Кроноса, перед тем, как я нажму на курок? Аполлон берется за ручку двери, ведущую в офис, и медленно поворачивает ее. Когда дверь открывается внутрь, он достает пистолет и делает два быстрых шага вперед. Темнота почти поглощает его силуэт, и все, что я могу видеть, это его застывшую спину. Я включаю фонарик, свет которого освещает затылок моего друга и чужой пистолет, прижатый к его виску. Дерьмо. Нажмешь на курок, и ты покойник», — рычу я. «Но если посмотреть правде в глаза, ты покойник в любом случае». Плечи Аполлона напрягаются, и он поднимает руки вверх, на пальцах одной из которых болтается пистолет. «Проклятая дверь мешает мне выстрелить, поэтому я быстро делаю шаг вперед, включая свет и открывая дверь до конца». «Срань, Господня!» Шепчу я, когда дверь ударяется о стену, а на меня смотрит Джейс, всё еще держа грёбаный пистолет у головы Аполлона. Аполлон поворачивается, чтобы посмотреть, кто вызвал такую реакцию, и выражение его лица говорит само за себя. «Пошёл ты к черту, и слава богу, что ты жив!» Я испытываю такие же эмоции. Радуясь, что Джейс жив, И злюсь на него за то, что он пропал так надолго. Аполлон кидает пистолет в сторону и бросается вперед, чтобы обнять Джейса. Ах ты ублюдок! Шепчет Аполлон, хлопая его по спине. Мы думали, ты мертв. Джейсу требуется минута, чтобы прийти в себя. Кажется, он ошеломлен не меньше нашего. В конце концов, он обнимает Аполлона в ответ а затем, когда они расходятся, он, наконец, встречается взглядом со мной. Я не знаю, что мне ему сказать. В последний раз, когда мы виделись, Аполлона накачали наркотиками, а между нами с Джейсом произошла ссора, о которой я так и не рассказал Аполлону. Ему не нужно было об этом знать. Да и все это теперь не имело никакого значения. Мой телефон издает звуковой сигнал, когда на него приходит сообщение от дозорного, спрашивающего, какого черта мы так долго возимся. Нам пора, говорю я, протягивая руку Аполлону. Здание вот-вот рухнет. Джейс без вопросов хватает свою сумку и запихивает в нее какие-то вещи, после чего мы вместе бежим к одному из окон. Я отвожу взгляд, когда Аполлон разбивает стекло очищает раму от осколков и выпрыгивает первым. Следуя за ним, мы тихо выскакиваем в переулок. Я подталкиваю в спину Аполлона, а затем Джейса, и мы проходим через другой дверной проем в еще один склад. Этот склад все еще работает, но, не обращая внимания на технику и товар вокруг нас, продолжаем идти вперед. Мы едва успеваем преодолеть 50 футов, прежде чем взрываются бомбы. Ублюдки снаружи взорвали их, не дожидаясь, пока мы доберемся до безопасного места. Возможно, это был приказ, о котором я не знал. Взрыв, похожий на землетрясение, сотрясает стены и землю, сбивая нас с ног, и мы летим вперед. Сверху на нас падают обломки стропил и пыль. Поднявшись первым, Джейс цепляется пальцами за от моей рубашки и тащит меня вверх, словно новорожденного котенка. Этого мне еще не хватало. Твой отец послал тебя убить меня, спрашивает он, ставя меня на ноги и заглядывая в моё лицо. Он сказал нам, что это будет Кронос. Правда, спрашивает Аполлон, поднимаясь с пола. Вообще-то он не называл имени. «Ты что, издеваешься надо мной?» Я разворачиваюсь в его сторону как раз в тот момент, когда звонит мой телефон. Достав его из кармана, я отвечаю на звонок. «Босс, где вы? Здание рушится, а мы не видели, чтобы вы выходили», говорит один из адских гончих «Вы сказали, чтобы мы сваливали». «Мы в порядке», отвечаю я, проглатывая свое раздражение. «Встретимся в двух кварталах к северу». «Ждите нас у машины». Я кладу трубку и снова поворачиваюсь к Джейсу. «Если у тебя есть какие-нибудь блестящие идеи, как нам выпутаться из этой ситуации, я внимательно тебя слушаю». Но Джейс лишь качает в ответ головой. «Все мои попытки были напрасны, меня никто не услышал». «Это к кому же ты обращался?» — прищуривается Аполлон мэру, к шерифу, к любому, кто имеет хотя бы какое-то влияние, — вздыхает Джейс. «По сути, я стал чем-то вроде народного мстителя. В эту войну втянуто слишком много гражданских. И я делаю все, что могу, оставаясь вне поля зрения банд. Я пытаюсь подорвать их работу. Я не сомневался, что он успешно справлялся со своей задачей. Однако, что бы он ни делал, Этого явно было недостаточно. Одна из самых популярных колонок в газете в наши дни — колонка некрологов. Но истинный ход событий оставался вне заголовка газет. Город был закрыт для посетителей, потому что если о происходящем узнают они, то узнают все. «Нужно идти», — говорю я, отступая на несколько шагов. «Продолжай в том же духе, и если сможешь, то вытащи нас отсюда». «Подожди», — поднимает руки Аполлон. Черт, приятно наконец-то иметь возможность сказать это вслух вам обоим. Джейс, найди Артемиду. Она знает, где Кора». Мы с Джейсом одновременно поворачиваем головы, и, смотря на своего лучшего друга, я думаю, когда же, черт возьми, он собирался поделиться этой информацией со мной. Но тут меня осеняет, что это, возможно, могло и не произойти. Артемида должна была доставить мне маленький блокнот с нашей перепиской с Аполлоном где-то на этой неделе. Если, конечно, она успела увидеться с ним до начала дурацкой миссии. Мы втроём пытались составить график передачи блокнота, но все по-прежнему было слишком непредсказуемо. «Где может быть Тем?» — спрашивает Джейс. «Я не интересовался, где она ночует», — усмехается Аполлон, «и не стал выпытывать больше никакой информации о Коре на случай, если наш разговор подслушивали. Попробуй найти Антонио». Аполлон говорил о шеф-поваре, который работал в клубе Тем «Лук и стрелы» и в ресторане Джейса, названного в честь этого итальянца. «Мы наняли этого честного и внимательного человека», потому что никто не догадается, что невысокий пожилой мужчина, регулярно бормочущий себе под нос что-то по-итальянски, собирает для нас информацию. У него есть жена и трое детей, и он не может позволить себе сказать лишнего и привлечь внимание. Но вот слушать, что говорят вокруг, он мог без проблем. Антонио находился одной ногой в нашем подземном мире, а другой — на свету поэтому он нам так нравился. «Я найду ее, обещает Джейс. «Я верну Кору». Я не обращаю внимания на его слова, потому что не знаю, будет ли ей лучше с нами, а не там, где она находится сейчас. Я не знаю, захочет ли она приезжать, ведь прошло шесть месяцев, и если она до сих пор избегала нас, то на это у нее были веские причины». Думаю, ад замерзнет, прежде чем Кора вернется в Стерлинг Фолс.